Белка сидела под буком на подушке из мха, как вдруг у неё заболел живот. Мимо случайно проходил сверчок и заметил, что с ней что-то не так. Он позвал жука-доктора, который очень хорошо разбирался в разной боли. Жук-доктор осмотрел белку, долго думал, а потом сказал: "Вы больны". Но белка не успела даже договорить, как жук-доктор развернулся и рысью помчался из леса. "Значит, я болею", подумала белка и решила узнать у муравья, что это такое. Хорошо, что ты спросила меня, сказал муравей, потому что я всё об этом знаю. Белка внимательно посмотрела на него. Муравей, видимо, знал всё на свете. Болеть можно по-разному, сказал муравей. Можно болеть легко, сильно и серьёзно. Серьёзно болеть хуже всего. Об этом жук-доктор ничего не сказал, сказала белка. А что бывает, когда серьёзно болеешь? Ну, сказал муравей. Вообще-то ничего страшного. Все всегда выздоравливают. А почему тогда это называется серьёзно болеть? Потому что может случиться что-нибудь ужасное, объяснил муравей. Но оно никогда не случается. Когда? Откуда ты знаешь, что оно может случиться? Потому что это так. Но если оно никогда не случается? Небо когда-нибудь падало? спросил муравей весьма раздражённо. Нет. А могло бы упасть? Нет, ответила белка. Небо упасть не может. Может, завопил муравей. Ещё как может! Есть невозможные вещи, которые в принципе могут быть. Поверь мне, белка, солнце могло бы стать очень маленьким, меньше этой пылинки. Белка встряхнула. Но этого не случится, сказал муравей, широким жестом смахивая пылинку с плеча. То же самое с серьёзными болезнями. День был туманный, длинные цепочки облаков парили над макушками деревьев, все ветки были мокрыми. Время от времени Моросил мелкий холодный дождь, а на мокх между деревьями спускались клочки тумана. Белка загрустила. Как твой живот? – просил муравей. Живот? Ну да. Тут белка вдруг поняла, что ее боль исчезла. А где может исчезнуть боль? – спросила она. Так глубоко внутри тебя, что ты больше не сможешь ее чувствовать, – сказал муравей и издул с носа дождинку. Белка замолчала и задумалась о том, как что-то. может исчезнуть у нее глубоко внутри и о том есть ли у нее глубоко глубоко такое место, где скрывается вся боль, какая у нее была ушная, хвостовая, носовая, пальцевая, локтевая, все в перемешку. Как знать, подумала она.